как у верблюда появился горб. В давние времена, когда мир был совсем юн, а люди только начали приручать зверей, в самом сердце огромной просторной земли, известной как стонущие пустыня, жил-был верблюд. Он был настоящим лодырем, и целыми днями бесцельно слонялся в поисках немудреной пищи, которую могла родить бедная почва тех мест. Пара пучков травы, несколько ягод, да чуть-чуть хвороста. Если вдруг кто-нибудь решался задавать ему какой-нибудь вопрос, верблюд неизменно отвечал «гррррррб». Как-то утром к нему пришел конь и позвал поработать вместе с другими зверями. Услышав в ответ привычное гр -б -б конь отправился к человеку и рассказал ему о том, что случилось. Следом за конем к верблюду пришел пес и позвал его поохотиться вместе, но тоже услышал в ответ то же самое гр -б -б Как и конь, он побежал к человеку и все рассказал настал черед быка позвать верблюда поработать в поле. Увы тот ответил ему уже набившим оскомину грбаб. Бык оставил верблюда и пошел к человеку рассказывать о произошедшем. Человек ничего не ответил, но когда наступила ночь, он позвал коня пса и быка и сказал им: «Раз верблюд отказывается работать, я оставлю его в пустыне на волю судьбы. Но, к сожалению, вам придется работать вдвое больше. Извините, но иначе никак». Трое невезучих товарищей совсем не обрадовались таким новостям и решили отомстить лентяю. Они собрались на краю пустыни. Вскоре появился верблюд, взглянул на них, как обычно произнёс гр -б -б» и ушёл. Тут появился дух пустыни. Увидев хмурые лица коня, пса и быка, он спросил, что случилось. Звери ответили. «Господин, как вы думаете, это честно, когда кто-то отказывается работать и целыми днями бездельничает?» «Конечно, нет», — ответил дух. «Тогда вам, пожалуй, стоит узнать, что в стонущей пустыне живет один зверь с длинной шеей и ногами, который с утра до вечера абсолютно ничего не делает, а его работу приходится выполнять нам». «О, -о — ответил дух, — вы, наверное, говорите о верблюде. Не беспокойтесь, я с ним разберусь». С этими словами он исчез в облаке песчаной пыли, отправившись на поиски верблюда-бездельника. Найти его было несложно. Он болтался возле водопоя. Дух приблизился к нему и строго сказал. «Я слышала тебе очень неприятные вещи. Это правда, что ты отказываешься трудиться?» «Угадайте, что ответил верблюд?» Верно, Грбаба нет дружок так дело не пойдет ты не можешь безнаказанно сваливать свою работу на других воскликнул дух. Но в ответ услышал только грбабу нет нет так не пойдет На твоем месте я бы перестал доставать всех своим грбабы ты понял, но верблюд совершенно ничего не понял и снова гаркнул грбаба. Вдруг спина верблюда стала набухать, раздуваясь все сильнее и сильнее, пока на ней не вырос громадный грбб. «Вот твое наказание. Теперь принимайся за работу, как все», — заключил дух. «Но зачем мне этот ужасный грбб?» — захныкал верблюд, глядя на свое отражение в воде. «Понимаешь», — стал объяснять дух. На этой неделе ты пропустил три дня работы. С помощью этого грбба ты сможешь трудиться без остановки на еду и питьё, потому что в нём сохраняются запасы. Теперь у тебя больше нет повода отлынивать. У тебя есть грббы с водой и пищей. С тех пор у верблюдов на спинах появились грббы которые мы называем горбы. Но, похоже, верблюды так ничему и не научились, потому что их вечно нужно заставлять работать.